Мексика, Нью-Йорк. Бежала Мексика от буферов горящим сияющим бредом. И вот под мостом река ров, делящая два Лареда. Там доблести скачут, коня загоняв, в пятак попадают из кольта, и скачет конь и брюха коня, околкий кактус и сколота. А здесь... Железо не расшатать, ни воли, ни жизни, ни нерва вам, и сразу рябит тюрьма, решета вам для знакомства, для первого. По рельсам поезд сыпет, под рельсы шпалы сыпятся, и гладью Миссисипи под нами Миссисипится. по бокам поезда Не устанут сновать Или хвост мелькнет, или нос На боках поездных Странновеют слова Сан-Луис, Мичиган, Иллинойс Дальше поезд огнями рассвеченный Лес обгоняет, храпит В Нью-Йорк несется Твенти-сенчери-экспресс Курьерский Рапид, кругом дома, в этажи затеряв, путей и проволок множь. Теряй шапчонку, глаза задиря, все равно ничего не поймешь. 1926 год.